Друзья и роли. Я за свои труды вознаграждена достаточно и нравственно, и материально. Господа, честь, которую вы мне оказываете, я хочу разделить со своими товарищами. Господа, я предлагаю тост за всех служителей искусства, за всех тружеников на этом благородном поприще без различия, степеней и талантов. Александр Николаевич Островский без вины виноватые. За 70 с лишним лет моего пребывания в Театре Сатиры ролей, сделанных с Валентином Николаевичем Плучиком, было совсем немного. И если бы я играла только в его спектаклях, то редко выходила бы на сцену. Но, к счастью, как я уже упоминала, Меня занимали в спектаклях других режиссеров или актеров, пробовавших себя в режиссуре. Некоторые из таких работ были для меня тоже подарками судьбы. Например, роль Нади Клёновой в спектакле «Белый телефон» Гиндина и Рябкина, поставленном ныне покойным Владимиром Роудбартом. «Судьба улыбнулась мне не в лучший период моей жизни». Я хоронила в душе воспоминания о моей большой любви, мечты о драматических ролях. Далеко ушло от меня мое детство. Умер отец, голубоглазый крестьянин с робкой, доброй душой. Я и сама словно увяла. И вдруг роль, очень личная для меня тема, девушка чистая, беззащитная и непосредственная, как птичка, любящая безоглядная. И вся до такой степени простая и родная, что, кажется, и делать-то ничего не надо. На роль Нади были назначены две актрисы — я и Наталья Защипина. Мне было уже почти 40 лет. Наташа моложе меня лет на 15. Она музыкальна, профессиональна, а я и стара для роли, и, как это ни странно, рабка». Удивительно доброжелательно по отношению друг к другу проходили наши репетиции. Репетировала больше я, и вся внутренняя жизнь героини была мне так близка, что забывался мой возраст, да и я сама совсем не думала о нем. В те времена я была худенькой и в гриме и костюме смотрелась достаточно молодо. Наташе Защипиной было чуть труднее. Она настоящая горожанка — Умная, без восторгов и без провинциальных сентиментов, но необыкновенно музыкальная, умеющая с легкостью петь и танцевать. Я ее учила деревенскому пению, она меня танцем. Никогда у нас не было соперничества, довольно обычного в таких случаях. Волею судьбы роль осталась только за мной. И не было человека более искренне, желающего мне успеха, чем Наташа Защипина. А когда закрыли этот спектакль, то именно ее добрые руки согревали мои трясущиеся от горя плечи. Я этого никогда не забываю и считаю Наташу своим другом. Наденька, как писали тогда рецензенты, получилось у меня чем-то вроде современной Элизы Дулитл, душевное богатство и духовное самосовершенствование. А один критик так и написал. Вот бы увидеть такую Васильеву в «Пигмалионе» шоу. Как ни странно, об Элизе Дульзл в «Пигмалионе» я никогда и не мечтала, так как понимала, что специально для меня никто ничего не поставит. А вот Надя Кленова вошла в мою жизнь, и я отдалась ей целиком. Спектакль шел с огромным успехом, но недолго, поскольку режиссерское решение Руаут Барта было совсем не в ключе большинства наших спектаклей. И по решению худсовета он был снят. Мы с Юрием Овшаровым, который играл Андрея Козырева, очень сожалели об этом. Овшаров – думающий актер. Тогда он был совсем молодым, и надо сказать, что с годами вырос в очень глубокую, правдивую личность светлого, умного человека, неспособного идти на компромиссы, на сделки с совестью. Несколько слов о Владимире Раудбарте, который перешел к нам из театра имени Пушкина, где блестяще сыграл комедийную роль в спектакле «Свиные хвостики». Это был очень хороший актер с большим комедийным дарованием, талантливый человек, обладавший большим чувством юмора, нервный чуткий. Со мной он работал очень терпеливо, и мне всегда казалось, что, будучи другом Бориса Ивановича Равенских, он был посвящен в нашу тайну. Я знала, что Борис Иванович много рассказывал ему о чистой доверчивой девушке, оказавшейся в столичной круговерте. Владимир Раутбард воспринял меня именно так, как описывал Борис Иванович, и это повлияло в лучшую сторону и на нашу работу. Так как в Наденьке Кленовой он видел много сходных со мной черт, и поэтому был очень деликатен, предупредителен и даже нежен. Еще одно событие в моей творческой жизни: роль Клавдии Бояриновой в пьесе Афанасия Солынского Ложь для узкого круга 1964 год, поставленный на нашей сцене Георгием Павловичем Минглетом моим первым партнером в Льве Гуруче Синичкине. Играть и репетировать с ним было легко и радостно, как всегда, когда рядом на сцене мастер. Итак, в один и тот же год мне посчастливилось создать и мою Надю Кленову, и совсем противоположный характер, роль Бояриновой, роль, которая позволила мне самой поверить в свои силы в новом качестве. Которая вызвала интерес и уважение ко мне зрителей и моих коллег. Характер Бояриновой был сыгран мною, как писали об этом, обнаженно и в то же время мне кажется, с достаточной долей обаяния. Я чувствовала, как в зрительном зале во время особенно наглой лжи или особенно циничного поведения моей героини воцарялась мертвая тишина. Точно публике было стыдно присутствовать при таком бесстыдном самообнажении. А кроме того, именно от меня, как от актрисы, никто ничего подобного не ожидал. И это усиливало напряжение каждого острого момента. Клавдию Бояринову в рецензиях не раз называли «тартюф в юбке», что совпадало с моим замыслом. Приступая к репетициям, Георгий Павлович сказал, Мы осудим бояриного жестоко, но не лишим ее женского обаяния, своеобразной лихости, ее незаурядной и порочной натуры. Он придирчиво следил за тем, чтобы я совершенно слилась с нею и наряду с темными сторонами ее натуры не забывала являть женскую привлекательность, предельную искренность и даже словно бы сердечность. Каждому участнику спектакля Георгий Павлович отдавал много времени, но особенно много работал со мной. Он рассказывал тогда о своем учителе, замечательном артисте и режиссере Алексее Денисовиче Диком. И мне кажется, многое питало его в этом спектакле от мощной индивидуальности дикого. Дикий часто говорил, приступая к репетициям, чем будем удивлять. И действительно, Все, что было связано с решением образа Бояриновой, поражало новизной подхода ко мне и к отрицательному образу карьеристки, которая часто казалась и обаятельной, и богатой и талантливой натурой. С его помощью образ моей героини становился многогранным и достоверным. Моя Клавдия была настоящим хамелеоном. Привлекая сердца, она постоянно лгала, и в то же время была действительно уверена в своей полной правоте. В финале Клавдия остается одна. Она сидит на маленькой скамеечке, замученная собственной злостью, бессмысленной и иссушающей. И вдруг от жалости к себе, от бессилия, от того, что все обернулось против нее же, что она одна и кроме одиночества у нее ничего нет, она завыла, как воет загнанный зверь. На минуту я ощутила, что наш добрый зритель уже готов посочувствовать ей, но Клавдия не такой человек, чтобы сдаться. И она задает себе вопрос. «А что, собственно, произошло? Я что, совершила преступление?» И снова наглый, вызывающий тон и циничное пояснение. «Маленькая невинная ложь. Ложь для узкого круга». Я любила в этом спектакле выходить на поклоны, посвистывая в такт музыки, спокойно и нагло глядя на зрителей, словно спрашивала, а что, собственно, произошло. Я любила этот спектакль и своих партнеров, но главное, я удивилась самой себе. После этой роли я поверила, что могу то, о чем никогда и не смела мечтать. И, конечно, я очень благодарна Георгию Павловичу Минглету, который рискнул и предложил мне роль Бояриновой. Нечасто это бывает в театре, когда роль с риском для постановки дает актрисе несколько иного амплуа. Причем эта актриса не является ни женой, ни родственницей, ни любимой. Мы были дружны семьями. Очень теплые отношения у меня сложились с Ниной Николаевной Архиповой, женой Георгия Павловича Менглета. Она доброжелательно отнеслась к моему успеху, что меня бесконечно тронуло. И я хочу немного рассказать о ней. Представьте себе, вы приходите в гости в дом, где за большим столом сидит большая семья. Семья дружная, веселая, гостеприимная. И душа этой семьи — мать, жена, бабушка Нина Николаевна Архипова. Но она не только мать и бабушка, она еще и прелестная актриса и женственная, очаровательная, модная женщина. Вот она спешит на спектакль, нарядная, в кокетливой шапочке на высоких каблучках, и, не успев войти в свою гримерную, она уже окружена молодыми актрисами, которые обращаются к ней самыми разными вопросами. Как вылечить малыша? Как шить новое платье? Какая прическа к лицу? Понравился ли новый фильм или только что прочитанный модный роман? Как наладить дома сложные отношения, какая диета лучше, как пережить незаслуженные обиды и одиночество? И в ее советах нет сантимента, утешительства, а только добрый и реалистический ум, трезвость оценок и участие. Мне дорого в ней то, что при всей хрупкости она стойкий серьезный человек, верящий в справедливость. Я впервые встретилась с ней в совместной работе над детским спектаклем «Волшебные кольца Альманзора» Кабды, где играла королеву мать Анина Николаевна, мою добрую, наивную дочку, принцессу Алели. И какая же это была прелестная девушка-подросток! Двое ее детей, тогда малышей, приходили на детский утренник. Потом заходили в нашу гримерную и сидели на диванчике, очарованной своей родной и в то же время такой сказочной мамой. И я смотрела на восторженные глазенки ее маленькой дочки Леночки и видела на сцене такие же добрые восторженные глаза своей Алели, Нины Архиповой. Моя любимая работа Нины Николаевны — Эржи в спектакле «Проснись и пой» Дьярфаша, поставленном Марком Захаровым. Вскоре после премьеры спектакля «Ложь для узкого круга» меня неожиданно пригласили сыграть роль карьеристки Ласточкиной в фильме по сценарию Александра Володина «Похождение зубного врача». Это была притча о судьбе талантливого человека. Снимал этот фильм очень молодой тогда режиссер Илем Германович Климов. Мы уже знали его по прекрасному дебюту, Картине «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? Сам же Илем Климов, как мне кажется, человек очень талантливый, принципиальный, волевой и определенный в своих взглядах. Не случайен успех его работ. Правда, его судьба, как и многих режиссеров-кинематографистов, была довольно сложна. С 1980 года моя жизнь вошла в зону полнейшего творческого молчания. Еще шли, правда, очень редко, один раз в месяц или реже, мои спектакли, в которых я доигрывала свои любимые роли. Розина в «Женитьбе Фигаро», Городничиха в «Ревизоре». Никаких новых ролей мне никто не предлагал. И никому, кроме близких, не было дела до того, как я существую в театре. В книге Георгия Павловича Минглета «Актер. Лицо действующее» точно отражается суть нашей актерской жизни. Актер всегда должен быть в действии. Тяга его к новым ролям чаще всего не имеет ничего общего с какой-либо меркантильной подоплекой. Просто если ты не играешь, ты вне жизни. Ты не можешь выразить себя в роли и что-то сказать людям. Ты не можешь выйти к зрителю и говорить с ним о современности на равных. Ты ничего не можешь. Тебя постепенно начинают забывать, ты теряешь уверенность в себе, начинается процесс, который может стать необратимым, и это подобно смерти. Для актера периода застоя, зоны творческого молчания – самая большая трагедия, которую нельзя восполнить другой деятельностью. Вот почему в театре много трагических судеб, загубленных жизней. Театр прекрасен. Но временами он очень жесток. Я это знаю по себе. От чего это происходит? Как правило, выбирают актера, а могут и не выбрать, и не выбирать долго, и не выбирать вообще. А актер практически не может выбрать режиссера или роли. Иногда это простое творческое несовпадение, иногда не попадание в репертуар. А бывает и человеческое неприятие, сведение счетов. И актер, даже ставший мастером, не всегда может настоять на чем-то или пригласить в свой театр режиссера, который будет работать с ним. «Что же делать?» — спросит меня мой молодой слушатель-актер. И я отвечу. «Ни в коем случае не расслабляться, не мириться, не успокаиваться» а искать любую возможность работать где угодно, хоть за три-девять земель. И если такая возможность возникнет, работать. И это не значит, что надо требовать и скандалить там, где тебя не хотят. Я этого никогда не умела, да этим, наверное, и не поможешь. Но искать выход из создавшегося положения надо. И пусть работа будет не так уж велика или престижна, Пусть за ней надо далеко идти, все равно, если есть работа, значит, ты не сломлен, ты что-то можешь, и у тебя есть надежда впереди. К счастью, в последние годы появилась возможность работать в антрепризе, пытаться найти другие коллективы, где, не оставляя своего театра, можно быть занятым в подходящей для тебя роли. Конечно, это легче всего сделать актерам уже известным, которых хотят видеть зрители. Но и молодежь часто находит для себя возможность работать в разных местах. Многое зависит теперь от собственной веры в свои силы, от энергии и от жажды работать. В те годы я все время искала возможность актерской работы. Ее не было. И я старалась придумать хоть что-нибудь. И вот в 1984 году... В нашем театре решено было поставить пьесу Самуила Алёшина 18 верблюд». Она была отдана для постановки совсем молодому режиссеру Евгению Каменьковичу. Спектакль обещал быть озорным, ярким, заразительно веселым, О, радость! Наконец я получила роль. Немолодая женщина Агнесса Пална по профессии модельер – современная, внешне преуспевающая, но душевно одинокая. Племянника Агнесы Палны геолога должен был играть молодой обаятельный артист Юра Васильев, Варю, работницу фирмы Заря, Зина Матросова. На роль бывшего мужа Агнесы Палны писателя Петра Ивгравтча Пронина, интеллигентного умного человека, был назначен известный артист Зиновий Высоковский. Оформителем спектакля был приглашен сын знаменитого художника Давида Боровского, молодой Боровский. И наша маленькая, в основном молодая компания, отправилась в путь, в неизведанное. Начались репетиции. Атмосфера их была полна молодого азарства доброжелательности, доверия друг к другу. Впервые пришел в наш театр режиссер Евгений Каменькович, Современный, спортивный, обаятельный, с большим чувством юмора и мгновенной реакцией на все. Застольный период продолжался недолго. Режиссеру не терпелось начать двигаться, что-то импровизировать, словом, сочинять спектакль. Мне тогда очень понравилось, что он как ветер ворвался в эту пьесу и заставил нас играть иногда более непредсказуемо, нежели нам было свойственно. Мне нравился драматург Алешин и его пьеса, но еще больше я любила спектакль. Может быть, потому, что он долгое время был у меня единственный. А может быть, потому, что я влюблена в своих партнеров, в режиссера, в музыку, в хаос, который царит в начале, а в конце вдруг переходит в строгую чистоту. Я любила свою роль, мне казалось, что я, дама из своего возраста, постепенно превращалась в девчонку, которая подспудно живет в душе каждой женщины, но иногда может так и не выйти наружу. Спектакль начинался с музыки. Наш концертмейстер Инна Москвина садилась за рояль и открывался другой мир. Инна Ивановна отдала нашему театру больше сорока лет своей профессиональной жизни, скажем, старейший концертмейстер. И это правда. Но правда есть и другая. На сцену выходит хрупкая, со осиной талии женщина в соломенной шляпке. Эту шляпку она снимет, подойдя к роялю, и лучом света осветятся ее прекрасные золотые волосы и вся тонкая фигура в белом девичьем платье. И зазвучит музыка, передающая все оттенки настроений, дополняющие то, что происходит на сцене. Она полноправный участник спектакля. Дружеская атмосфера, сложившаяся во время репетиций, надолго оставалась в наших взаимоотношениях с партнерами. И мне хотелось бы хоть коротко сказать о каждом из них. Главная героиня спектакля, актриса Зинаида Матросова, удивительно органичная, земная, ладная, красивая и естественная. После этого спектакля в ее жизни изредка появлялись значительные роли и пока она ждет своего счастливого часа, когда во всей полноте раскроется ее талант. Наш молодой герой в спектакле Юрий Васильев. По своим данным, он настоящий долгожданный герой. Стройный, высокий, с копной пепельных волос, прекрасно двигается и поет. Он необычайно заразителен на сцене и полон неуемной, веселой и обаятельной энергии. После «Восемнадцатого верблюда» Он прекрасно играл и играет героев в спектаклях «Идеальный муж» Уайльда, «Молодость Людовика XIV» Дюма, «Трехгрошовая опера» Брехта и других. Спектакль «Молодость Людовика XIV» тоже поставил Евгений Каменькович. В этом спектакле я сыграла Анну Австрийскую. Но, по-моему, неинтересно, без изюминки и неожиданностей. Юрий Васильев многое унаследовал от Андрея Миронова страсть к профессии, обаяние на сцене и в жизни и огромную творческую энергию. В «Восемнадцатом верблюде» меня поразил мой партнер по любовному дуэту, Зиновий Высоковский. Все его хорошо знают, как блестящего эстрадного артиста, остроумного и комедийного. А в наших сценах он был умным, сдержанным и очень глубоким. Впоследствии эту роль исполняли Юрий Авшаров и Борис Кумаритов, с которыми мне всегда было приятно и легко работать. А в роли главной героини позже была актриса Татьяна Титова, тоже удивительно правдивая и достоверная. Я часто задумываюсь, почему спектакль так нравился публике. Ведь пьеса не поднимала каких-то глобальных проблем. Но в ней царили добро и человечность. И смотрелась она легко, словно комедия. И все узнаваемо, и все мчится, как в жизни. Но есть минуты в каждой роли, когда зритель, узнавая видимую, внешнюю сторону жизни, посмеиваясь над ней, вдруг ощущает свое душевное родство с героями спектакля. Потому что как бы мы ни шутили, ни острили, ни обманывали себя счастьем успехов или преуспевания в жизни, все равно все хотят понимания простого человеческого тепла и, главное, любви. Духовная красота или ее отсутствие — вот что всегда задевает зрителя. Ведь они — это наши герои, и это мы сами. Людям свойственно все человеческое, и поэтому так берет за сердце то, что не чуждо любому. Я любила эту роль, потому что она в какой-то степени была созвучной моей душе». Сказав о спектакле, о режиссере, о своих партнерах, я хочу поблагодарить драматурга Самуила Иосифовича Алёшина, который дал мне счастливую возможность прожить жизнь моей Агнесы Палны. А ведь я не впервые играла в спектаклях поставленных по его пьесам. До этого у меня была роль госпожи Посла в спектакле Ее превосходительство, режиссером которого выступил всеми нами любимый актер Александр Ширвин. Мне роль госпожи посла досталась в тот момент, когда я в третий раз была избрана депутатом Моссовета, так что имела возможность иногда наблюдать советских деловых женщин. Вспомнилась и наша министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева, С ее задорным носиком на обаятельном русском лице, с прелестными ножками, изящной фигуркой. Как женщина она мне очень нравилась. Ее манера вести себя, ее решительность, артистичность. По пьесе моя героиня очень разносторонняя личность. И как же мне помог Александр Анатольевич Ширвин с его чувством юмора, умением подсказать, не навязывая, а будто играючи, шутя. Не сказать о том, какой обаятельный, красивый, контактный, добрый и умный человек наш Александр Анатольевич, просто невозможно. Я вообще люблю, когда на сцене красивые люди. Красивые мужчины, в которых можно влюбиться. Красивые женщины, из-за которых можно потерять голову. Ведь очень часто о некоторых актрисах думают «Ах, какая красавица!» И это прекрасно. Так обязательно должно быть в театре если в жизни уже почти исчезло поклонение человеческой красоте. Между прочим, о красоте актрис очень хорошо сказала Алла Демидова в своей книге «Вторая реальность». «Я убеждена, что легенда о красоте многих прославленных актрис идет от их веры в нее, от ощущения легкости и радости, которые сопутствуют этой вере, от счастья, которое давала им игра на сцене». «Удивительно верно. Даже в своей скромной актерской жизни я замечала, что зачастую вхожу в театр пожилая, стертая, незаметная, а ухожу, по крайней мере, лет на десять, помолодевшая, с блестящими глазами, легкой походкой». «Александр Ширвин – лучшее подтверждение того, как нужны на сцене красивые люди». А уж если они еще и умны, талантливы, ироничны, то это просто чудо. При взгляде на него мысли о его неудовлетворенности и одиночестве исключаются. У такого красивого, элегантного человека должно быть всегда все хорошо. Ведь он всегда ровен, мягок, приветлив. А ведь, наверное, не все. Он сыграл ряд таких ролей, о которых заговорили как о больших творческих удачах так как удача на эстраде, разных встречах, юбилеях ему сопутствует всегда. В этом жанре он является всеобщим любимцем. А вот спектакль «Честование», где он играет не комедийную роль, показал, как тонко, прикрываясь юмором, он заставляет почувствовать драматизм роли. Разговаривая очень просто и современно, часто отшучиваясь, он дает понять, как умен, мужественен и одинок его герой. Он работает в паре с Михаилом Державиным, актером, который необычайно мягко с юмором может играть самые разнообразные роли, и всегда зрители воспринимают его с любовью. Как я уже говорила, моя зона молчания длилась несколько лет, а точнее около пяти, и спектакль «Восемнадцатый верблюд» стал на какое-то время единственной моей отдушиной, единственным источником радости творчества. «Для меня довольно непривычно проводить отпуск в санатории. Но однажды приходится задуматься о том, что нужны какие-то процедуры, помогающие восстановить силы, ну и необходимый для актрисы внешний вид. И вот мы с мужем уже гуляем по тенистой тропе, купаемся и загораем в санатории «Актер» в Сочи. Конечно, встречаются знакомые. Некоторых из них я не видела уже много лет. Жизнь в Москве очень бурная – У всех дефицит времени, все спешат. Бывает, что человек тебе интересен, приятен, хочется с ним общаться, но, как всегда, отсутствие времени ставит непреодолимые преграды. А здесь, на отдыхе, можно посидеть вместе на лавочке или на пляже, прогуляться по пешеходным тропам или просто пригласить кого-то в гости. Эти общения очень приятны. Актеры, народ в большинстве своем веселый, остроумный, и словоохотливый. Столько узнаешь новостей, услышишь интересного, а иногда и очень для себя важного, ценного, что надолго оставляет след. Лежу у самого моря на пляже. Рядом со мной присел большой, красивый, ничуть не постаревший Валентин Гафт, мой первый партнер в любимом спектакле, мой граф Альмавива. Он очень хороший артист, талантливый человек, непростой, не успокоившийся. Он рассказывает о себе. Вспоминаем репетиции «Женеть Фигаро», пьесы «Шварца тень». Гафт — один из тех немногих актеров, которые, разговаривая, не показывают себя. Он весь мысль, весь сжатая пружина. Даже здесь, на отдыхе, когда можно расслабиться, стать ленивым, никаким. Никаким он быть не может. Творчество клокочет в нем или неприятием, или ненавистью, или восторгом, мечтой. Он известен и как очень талантливый пародист, но он и поэт-романтик. Например, в таком вот маленьком стихотворении. Вот облако, похоже на рояль. Кусочек влаги надо мной несется. Сейчас оно, как сердце, разорвется. Но не сыграть на нем. А жаль. Гафт многогранен. Некоторые устные рассказы носят печать его яркой индивидуальности. Мы стали вспоминать о том, как репетировали с Гарином тень у него дома. Квартира у Гарина была выражением его самого и его жены, Хеси Александровны Лакшиной. Я это знаю сама, так как в те времена мы, будущие участники спектакля, часто приходили к Гарину, который ставил этот спектакль. Запомнилась его комната с редкостным хаосом и спальня, где царил изысканный вкус и женственность Хессии Александровны с безделушками, духами и прелестным беспорядком, который отличался от аскетического и сумбурного беспорядка комнаты Ираста Палча с его простой железной кроватью, покрытой серым, почти больничным или тюремным по виду одеялом а на полу, на стуле, на подоконнике, всюду книги, книги, книги. Валентину Гафту предстояло сыграть роль ученого. Гарин показывал, как он чувствует эту роль. Я это тоже видела когда-то неоднократно. Гарин был так бестелесен, добр, наивен и сказочен, и ясно чувствовалось, что так, как он, никто сыграть не может. Его удивленные незабудковые глаза не понимали этой жизни. Он был так душевно прекрасен, что не смыкался со всеми нами, земными, плоскими. Его показы и сам процесс репетиции этого внепланового спектакля были особенными. Мы приходили на два часа раньше назначенного времени. Хеся Александровна приносила чай или кофе в большом термосе и бутерброды. После работы начиналось кормление всех нас чем-то вкусным, домашним. Чай был ароматным с примесью запахов душистых трав. Однажды на репетицию Ираст Палыч пришел с маленьким букетом ландышей. По-сказочному галантно преподнес их мне и сказал, что сегодня мы будем репетировать нежнейшую сцену, рассказ анонциаты завещания короля» Карла XV. Но как же после этого можно было плохо репетировать? Нас переполняли тогда романтичность, наивная сказочность, все то, что было присуще самому Ирасту Палчу. Это передавалось нам. Тогда в наш театр Гафта так и не приняли, хотя он готов был работать и осветителем, и рабочим, кем угодно, лишь бы попасть в театр. Какое-то время он был без работы. Потом работал у Ифроса, у Гончарова, а через 10 лет... Плучик пригласил его на роль графа Альмавивы в женитьбе Фигаро в Марше. «Я был одержим профессией, не очень сдержан, но Плучик мне многое прощал», — рассказывал Гафт. «А я тут же вспомнила, как мы репетировали сцену графа и графини, и я, пытаясь быть светской и изнеженной, слишком много внимания уделяла охам и ахам». Как Валя Гафт взорвался, закричал: что все, что мы делаем, это мура, ужимки и прыжки, что нет живого человека, нет крови. А ведь это муж и жена, плоть и кровь, мужчина и женщина. Они любят друг друга, ревнуют друг друга. Они живые люди, и об этом надо помнить, во-первых, а уже потом, что это граф и графиня. И вот спустя два десятилетия, сидя на пляже, я увидела, как тогда, что загораются его глаза гневом. Делается злее его рот, и он кричит. Граф любит свою жену. Это драматическая роль. Он сам жертва своего самодурства. Я был весь ухоженный, благополучный в начале спектакля, а в конце — как легавая собака. Удивительно верно он помнил себя в последней сцене. Загнанный, вспотевший, Как голодный волк со впалым животом, он не комиковал, был серьезен, смешон в своем трагизме, своей одержимости. В те времена, работая над графом Женитьби Фигаро, я чувствовал своим соавтором Андрея Миронова в роли Фигаро. Он был близок мне и моей работе, говорил он. После этой роли Ефремов пригласил гафта в современник, и тот с радостью принял приглашение. Мы разговаривали со старшим, почти ушедшим поколением актеров. Он сказал, «Тогда театр был с ярко выраженными индивидуальностями. Но то были и личности, выражавшие свое время. Эти люди были наполнены изнутри, и задача у них была самая человеческая. Сейчас этого стало меньше. Люди увлечены внешним, а от этого даже становится скучно». Ждешь, пока выйдет знаменитый артист, потом другой и так далее. Сейчас больше выставка продажа популярных артистов. После спектакля не чувствуешь себя обогащенным». Я спросила, как он ощущает в данный момент себя, и он ответил. «Сейчас у меня жизнь еще не успокоенная, есть силы бороться». В «Современнике» работаю неплохо, есть любимые спектакли, очень люблю Фирса. В последнем акте на секунду трагическое прозрение. Те люди, которым был так предан, именно они оставили. Я смотрела на его лицо и представляла, как он это играет. А затем, как преданная собака, Фирс говорит, «Ничего, я посижу и подожду». И тот он, видимо, снова вспомнил ощущение, которое потрясло его. На глазах почти закипали слезы, но это слезы возмущения, гнева, неприятия. Я видела однажды собаку, которую оставили, когда снесли дом. Я не мог смотреть, как она ходила кругами по тому месту, где стоял дом. Снова на глазах почти слезы. И тут же, снова став ироничным, спокойным, добавил. Когда ничего не делаю, пишу этюды, стихи. Потом это помогает играть. Эпиграммы придумываю для капустников. Они пишутся на людей талантливых, которые не должны обижаться, ведь они сильны. Но сейчас не пишу. Слишком много мне приписывают чужого. На мой вопрос, что же мне делать, играть не дают, решительно ответил, надо искать пьесу, доказать, чтобы поставили в театре. Руки не должны опускаться. Это сказал мне мой товарищ, мой собрат по искусству. Он протянул мне руку, он поддержал меня. И каким бы ершистым, одетым в броню, он ни казался, я поняла: у него большое ранимое сердце, и ран на нем больше, чем брони. Вот еще одно из его стихотворений: Я строю мысленно мосты. Их измерения просты, Я строю их из пустоты, Чтобы туда идти, где ты. Мостами землю перекрыв, Я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен, я пришел. А перед самым отъездом Валя подошел ко мне И дал такое вот стихотворение — Граф так в графиню был влюблен, что как-то лежа на перине, скучая, вспомнил про Сюзон и изменить решил графине. Сюзон, невеста Фигаро, тем интереснее интрига, подумал граф, представив мигом сей вариант со всех сторон. И в тот же миг Ля Шерше перо взял в руки бомарше. За время отдыха мы общались со всеми понемногу. Но пара Борис Рацер и Татьяна Котковская мне была дорога по воспоминаниям о кинокартине «Звезда экрана», поставленной режиссером Владимиром Горикером, музыку которой написал Андрей Шпай. Сценарий подготовили Борис Рацер и Владимир Константинов. Фильм получился, по-моему, симпатичный. А моя роль директора гостиницы в «Прошлом партизанке Тани» Явилась для меня приятным сюрпризом в кино, так как долгие годы я не снималась. Моим партнером был Михаил Пуговкин артист с яркой внешностью на комедийные роли, сыгравший в кино уже больше 50 ролей. При близком знакомстве с ним меня очаровали его скромность, интеллигентность, доброта. У нас с ним получился славный дуэт. А в жизни мы стали относиться с большой и прочной симпатией друг к другу. Однажды. Мимо меня прошествовали две удивительные женщины, талантливые, чудесные, очень разные, но связанные крепкой дружбой. Они спускались по аллее вниз к морю в роскошных халатах, одна в белом, а другая в голубом и в легких соломенных шляпах. И никто бы не поверил, что у них за плечами солидный груз лет. Татьяна Ванна Пельцер — худенькая, невесомая, с прекрасными уложенными в прикмахерской седыми волосами, с легкой, точно летящей походкой, с веселыми искорками в смешливых глазах, с сетью веселых, добрых морщинок на лице. Рядом с ней — Валентина Георгиевна Токарская, героиня знаменитого когда-то фильма «Марионетки», бывшая Примадонна Мюзик Холла. Красавица, пленявшая своей фигурой, хрипловатым голосом и, как теперь говорят, сексапильностью. Мы в театре частенько звали ее графиня, Валик, Токарик, потому что, несмотря на возраст, она всегда была женщиной и женщиной с капризами. И в то же время эта самая графиня была удивительно скромна, тактична, умна, мужественна и правдива. Обе они шли играть в свой любимый преферанс у моря. Затем взгляд мой скользнул вверх по нашему корпусу, и на самом последнем этаже я увидела Андрея Миронова. Он был один на балконе, ходил, жестикулировал, неожиданно останавливался и снова ходил. Я знала, что он учит роль Клаверова в спектакле «Тени» Салтыкова «Щедрина». Эту пьесу он ставил как режиссер в нашем театре. А я у него репетировала роль матери-героини, Сонечки Милипольской, Ольги Дмитриевны. Я знала немногих людей, которые были бы так влюблены в театр, как Андрей. В жизни очень разный, но всегда очаровательный, и всегда все в него влюблялись. Я вспоминаю, как однажды мы поехали в Ригу на гастроли. Андрей на своей машине, а мы с мужем на своей. И с нами еще молодая актриса Таня Егорова, которая в те времена очень нравилась Андрею. Он не был еще тогда женат. Пожалуй, в моей жизни не было более веселой, более озорной и счастливой поездки. Раннее утро. Две мчащиеся по пустому шоссе машины. Прозрачность лесов и полей, пение птиц, голубое небо, наша молодость. Андрюша, добрый, остроумный, веселый, бесшабашный. Рядом Таня, хорошенькая, дерзкая, уверенная в себе, позволяющая себе быть капризной, диктующей и в то же время влюбленная, нежная, с огромными темными глазами. Остановились на ночь в одной из гостиниц. Мы с Таней устроили костюмированный вечер, оделись как можно смешнее. Тут были и мужские пиджаки, и высокие сапожки, и шляпы с импровизированными шарфами. Мужчины хохотали, а мы чувствовали себя превосходно. Это и было, наверное, счастье молодости. Тогда же в Сочи, как-то в откровенном разговоре, Андрей сказал мне следующее. «У меня такое ощущение, что вы себя загнали в какой-то единственно придуманный образ, в присущую вам какую-то радужность, чего окружающие люди приходят в тупик, думая, что вы играете это». В юности такая радужность, благостность естественна. В зрелом возрасте это кажется противоестественным и надуманным. Может быть, это ваша суть, но выглядит как неправда. На сцене вам мешает и некоторая аккуратность, приглаженность. Слова довольно жесткие, и не мне судить, прав он был или нет. Для себя самой я органична. Моя радужность идет, вероятно, от характера отца – Он был религиозным человеком и, как я уже писала, необычайно добрым, скромным и внутренне благородным. Я же живу в самых сложных психологических переплетениях, но стараюсь, особенно в самых тяжелых случаях, остаться наедине с собой, с чистой совестью и твердо следовать своим взглядам. Наверное, в чем-то я кажусь или старомодной, или благостной, или искусственной, не знаю. Но знаю одно. Это не поза и не игра. Я такая, какая есть. А рассказала я об этом потому, что в нашей суматошной жизни почти невозможно познать не только очень близкого тебе человека, но даже и самого себя. С Андреем и его родителями мы дружили давно. Однажды театр выехал на гастроли в Кузбасс. И во время этой поездки в очень смешной по теперешним воспоминаниям ситуации возникла между нами с Андреем дружба, которая то разгоралась, то теплилась, но не гасла до самого конца его жизни. Теперь на гастроли мы всегда летаем на самолетах, всегда торопимся, суетимся, и никому ни до чего нет дела. А в те времена мы часто ездили в поездах, подолгу общались друг с другом, И это очень сближало. Из каждого купе раздавались раскаты громкого смеха, то веселый анекдот, то театральная байка или сплетни. В общем отдыхали, болтали какие-то ни через сплетни, ни через Жизнь казалась мне прекрасной. Я была значительно моложе, любима своим мужем, зрителями и поэтому беззаботна. Мы ехали как всегда дружно с заранее приготовленной вкусной едой. Не обходилось тут и без вина, но все в меру. Андрюша, молодой, веселый, привыкший к театральным компаниям, к милому кокетству женщин, хотел, естественно, чувствовать себя взрослым мужчиной, наравне со всеми. Вечерело. За окнами олел закат. Всем нам, ехавшим в одном купе, было очень радостно и уютно. Мой муж вышел и застрял в какой-то веселой компании, а Андрей, чувствуя себя неотразимым, шутя, ухаживал за мной, чуть-чуть разыгрывая опытного сердцееда. Шутливо склонившись, он несколько раз поцеловал мою руку. И в этот момент в дверях появился мой муж. Взяв за шиворот молоденького Дон Жуана, он выставил его за дверь, а мне, охнувший от неожиданности, дал увесистую пощечину. Затем закрыл за собой дверь и, оставив меня, ошеломленную, оскорбленную, пошел в тамбур объясняться с Андреем. Я была так потрясена, что приросла к месту. Такого я себе не могла представить даже в самых страшных сновидениях. Моя дверь была закрыта, за окном мелькала сумеречная природа, отовсюду слышался смех, а я со звоном в голове, с горящей щекой и незаслуженной обидой плакала в своем купе. Через несколько минут появились оба, муж и Андрей, и стали заботливо спрашивать меня, как я себя чувствую. Оба были какие-то тихие и лирические, точно два закадычных друга. Потом Андрей невероятно смешно рассказывал, как Владимир Петрович готов был его побить, но, увидев его наивные испуганные голубые глаза, почувствовав абсолютную искренность его поведения, уважение к нашему возрасту и к нашим взаимоотношениям, вдруг сразу проникся к своему сопернику самой нежной симпатией. Эта симпатия сохранилась до последних дней жизни Андрея. В отношениях Ушакова к Андрею была и нежность, как к сыну, и влюбленность в него, как в актера, безобидная зависть к его бурной жизни и некоторая причастность к тем влюбленностям, которые всегда сопровождают жизнь любимца публики. Через него он как бы ощущал всю радость бытия. И прелесть жизни неотразимого повеса, каким временами бывал Андрей. А с мы тогда встретились все на том же морском берегу и там разговорились. хотя, казалось бы, было достаточно возможностей поговорить и в театре, где обе работали. Был у нас в театре спектакль-концерт, который назывался Молчи, грусть молчи. Его автор, режиссер и главный актер наш остроумный красавец Александр Ширвинд. Публика на этом спектакле видела многих своих любимцев, хохотала, отдыхала. Почти каждый актер имел в нем эстрадный номер, как правило, остроумный, экстравагантный, как подобает на экстраде. Конферансье-лектор, наш великолепный элегантный Ширвинд, а его постоянный ассистент, не менее великолепный, обаятельный, с бархатным голосом и большим чувством юмора, Державин. Стержнем спектакля являлся диалог этих двух лекторов об истории нашего театра, и предпочтение, естественно, в данном случае отдавалось легкому жанру. Я выезжала в инвалидной коляске, в черном старомодном салопе и в шляпке с вуалью, с торчащим перышком, вся трясясь и разваливаясь от старости, что у меня, в общем-то, наверное, получалось довольно примитивно. И только скинув все эти старческие одежды, Оставалась в наивном голубом платьеце Лизоньки Синичкиной и исполняла песенки из своего первого спектакля Лев Гуруч Синичкин. Потом сбрасывала наивное платье Лизоньки, под ним у меня было современное короткое платье и пела куплеты современной актрисы, тоже Лизочки, но уже выдавили дыховичного и Слободского Гурий Львович Синичкин, а заканчивала песенкой из спектакля Проснись сепой. Мне до сих пор кажется, что этот номер у меня не получился, и от этого я мучаюсь. Спектакль начинался с выхода Такарской. Она задавала тон, исполняя одну из песен, которая во времена старого мюзик холла пользовалась большим успехом. Итак, сидя с Такарской у моря, я взяла в руки тетрадочку, ручку и сказала: Расскажите о себе. Я пишу что-то вроде мемуаров и хочу написать о вас. Валентина Георгиевна смущенно, трезво, просто, с иронической улыбкой ответила: Кому я нужна? Мне. Я вас люблю, уважаю вас, и хочу, чтобы о вас знали. И она нехотя согласилась, внутренне посмеиваясь над ненужностью нашей беседы. Передо мной сидела очень немолодая женщина в эффектном халатике и в тапочках на все еще красивых, стройных ногах, о которых когда-то говорили стрельчатые ноги. Они были настолько стройные и хороши, что казались длинными, хотя, как уверяла она сама, это совсем не так. Такарская рассказала довольно скупо о своем детстве, родилась в Киеве, мечтала стать балериной. Отец ее был известным комическим артистом оперетты, которого окружало всегда много поклонниц. А когда в моду вошло танго, он стал танцевать ему на эстраде и пользовался таким успехом, что открыл школу этого танца. Валентина Георгиевна окончила гимназию. В 14 лет впервые вышла на сцену. Потом началась гражданская война, она уехала в Ташкент, поступила там в музыкальный театр и танцевала в опере и балете характерные танцы. А в драматическом театре была занята в массовках. Потом пошла в оперету. В Ленинград, когда она там выступала в оперете, приехал Протазанов, который собирался составить фильм «Марионетки». Его ассистент Роу увидел токарскую сцену с партнером, пригласил на киностудию попробоваться. Ее утвердили на роль. Валентина Георгиевна так боялась Протазанова, что даже не могла понять, как он работает. Танцы в фильме ставил Галийзовский. О своем фильме, который принес ей славу, она рассказала очень сухо без лишних восторгов и сантиментов. После того, как фильм прошел по экранам, ее сразу пригласили в мюзик на спектакль артисты Варьете. Пришел успех. Хотя в те времена артисты не были так всенародно популярны, как теперь, благодаря телевидению и кино. Зная, что Валентина Георгиевна была одной из самых элегантных и эффектных женщин того времени, я попыталась узнать у нее секрет этого успеха как женщины и как актрисы. У всех женщин обычно подобное вызывают приятные воспоминания. Они становятся разговорчивее, откровеннее, как бы снова все переживая. Но Валентина Георгиевна отделалась несколькими фразами. Я много зарабатывала. Слыла одной из самых элегантных женщин Москвы. Пампула в мюзикхолле была женщиной вамп, а в жизни просто хохотушкой. Я видела, как смеялись ее глаза, когда она вспоминала свою молодость. А мне, по свойственной чувствительности, хотелось от нее услышать что-то сокровенное. И я спросила, кто же был ее самой большой любовью? Лицо Валентины Георгиевны стало серьезным, даже грустным. Самой большой любовью был Алексей Каплер. Может быть, потому что это была последняя любовь? Она задумалась. А я вдруг представила, что мы в театре что сейчас раздастся звонок, и Валентина Георгиевна начнет торопливо одеваться. Она наденет черное, блестящее, как чешуя, платье, на него накинет легкий летящий черный плащ с огромным алым цветком на груди, усталые ноги обует в тонкие французские кружевные туфельки. Я их помню, потому что точно такие же купила вместе с ней в Париже много лет назад, когда наш театр был там на гастролях с клопом. А Валентина Георгиевна так выразительно и артистично играла лунатичку. Было это давно, а туфельки сохранялись с надеждой, что пригодятся для какой-нибудь роли. И пригодились. О, это милая привычка беречь все необычное для сцены, а вось пригодится. И ведь действительно, как выручают нас и старые лайковые перчатки, и роскошные веера, и перья, которые придают красоту, стиль костюму, и туфли, вышедшие из моды, Но увидев ножку в такой туфельке, сразу переносишься в те годы, когда так одевались, так носили. Шляпки, вуалетки, бусы, браслеты, буа, общипанные или, наоборот, роскошные меха, расшитые стеклярусом. Пожалуй, только актриса может понять, какие это сокровища. Как в них прочитывается время, внешность красивой женщины или, наоборот, женщины с жалкими ухищрениями быть красивой. Это театр, это любовь моя. Во время войны, выступая с концертами в воинских частях, Такарская попала в плен. Там спасла от смерти нашего актера-красавца Холодова, сказав, что это ее муж. Его, как и евреи, должны были убить. А с окончанием войны они возвратились в Москву, и он оставил ее, вернувшись к своей семье. За то, что Такарская работала в театре при немцах, ее сослали в Воркуту. Вместе с другими бывшими военнопленными, где она и познакомилась с также сосланным туда за связь с дочерью Сталина Алексеем Каплером, известным сценаристом и впоследствии талантливым ведущим кинопанорамы. Там, в Воркуте, она и вышла за него замуж. Когда Валентина Георгиевна уже при мне поступила в наш театр, она была женой Каплера, интересной молодой женщиной. На моих глазах она рассталась с любимым человеком, оставшись совсем одна, и перенесла это мужественно, сдержанно, сохранив доброту, ровность и мудрость. Такарская всегда принимала жизнь такой, какой она была. До последних дней она выходила на сцену и ушла из жизни, красиво отметив свое девяностолетие. В моих глазах... «Токарская» всегда останется прекрасной, мужественной женщиной и актрисой. Иногда от некоторых актеров исходит какая-то магнетическая сила личности. И это прекрасно, нужно, необходимо. Ведь недаром когда-то крупные актеры, сумевшие выразить чувства наиболее передовых слоев общества, становились властителями дум. Искусство — синоним понятия красоты, гармонии, нравственности веры и совести человека, а мы задыхаемся от нехватки этих качеств. Актер имеет право на творчество. Но ведь в чем трудность нашей актерской жизни? Если, как говорится, режиссер меня не видит, не хочет видеть, у меня пропадает желание его переубеждать. Это как любовь. Меня не любит такой-то человек, и я не могу своей волей заставить в меня влюбиться. Чем больше я буду добиваться, тем хуже будет. Так мне кажется. Я думаю, что правильно сделала. Ни единому прёку не досаждала Плучику своей болью, своей мечтой сыграть Раневскую в вишневом саде. Я просто сыграла её в другом театре. И в этом есть человеческая гордость. Правда, казалось бы, что человек, ведущий свой театр, отвечающий за своих артистов, мог поинтересоваться, что же это такое работа его актера в другом театре. Но этого не случилось. Наоборот, этого события как бы и не было. И подобное происходит не только в нашем театре. Чаще всего мы, коллеги, работающие рядом, то ли от того, что привыкаем друг к другу, то ли от того, что собственная судьба поглощает все силы, мало интересуемся друг другом. Редко видим чужие работы на стороне, не хватает времени, сил, любопытства. Еще чужих иногда смотрим, а своих очень редко. Оттого, я думаю, все мы достаточно одиноки, чувствуем, что никому ни до кого нет дела. Нужно иметь мужество и веру в себя, чтобы не сникнуть от этого безразличия. И тут помогает зритель. Он наш спаситель. Моя последняя встреча с Андреем Мироновым как режиссером и партнером, была в спектакле «Тени» по пьесе Салтыкова «Щедрина», который был выпущен в марте 1987 года. В центре судьбы двух молодых людей, связанных прошлой дружбой. Они как два лика раздвоенной личности. Никто из них не родился негодяем, но один им становится а другому не хватило характера и воли стать его антиподом. Я была очень признательна Андрею Миронову, что он, замечательный друг, пригласил меня в свою постановку. Наши репетиции проходили непросто. Андрей боролся с моей узнаваемостью, специфичностью. Я прислушивалась и старалась выполнить то, что от меня требовал режиссер. Но иногда пыталась отстоять и какой-то свой взгляд на роль. Мне казалось тогда, что ему хотелось соединить в этом образе многие качества, которые он считал в человеке абсолютно неприемлемыми — отсутствие ума, культуры, интеллигентности. Иногда казалось, что по его замыслу моя Ольга Дмитриевна должна видом и манерами напоминать современную недалекую чиновницу. Я же прежде всего воспринимала ее как женщину не расстаться со своими былыми успехами. Бывшая провинциальная красавица, довольно доступного поведения, в данный момент царственно недовольная тем недостаточным вниманием, которое ей оказывают окружающие мужчины, увлеченные ее молоденькой дочкой. Мы оба сходились в том, что я не должна была играть этот характер грубовато и излишне сочно. Прислушиваясь к требованию режиссера себя не заявлять, Я вспоминала советы Немировича Данченко в письме Станиславскому по поводу Сатина. Первое. Не навязывать свою роль и себя публике. Она сама возьмет ее и вас. Второе. Не бояться, что роли не будет, если вы не заиграете там, где вам играть много не приходится по самому положению. Если роли нет, ее почти нельзя сделать, а надоесть раньше времени. Легко. Третье. Знать на зубок. Четвертое. Избегать излишеств в движениях. Пятое. Держать тон бодрый, легкий и нервный. Беспечный и нервный. Я понимаю, как мы далеки по своей значимости от этих великих людей, но улавливаю в этих советах и то, что происходило в наших взаимоотношениях с Мироновым режиссером, постановщиком спектакля. Он хотел увидеть меня другой. И это прекрасно. Я сама этого хотела. Но я, как женщина, не выражалась полнокровно в своей роли, а в основе образа моей героини должна обязательно присутствовать женщина. Но вот как соединить в себе все это? Ведь и тема спектакля, созвучного нашему времени, борьба за успех любой ценой, в которой лучшие человеческие порывы гибнут. И моя Ольга Дмитриевна — жертва своей страсти, своего стремления царить. В этом драматизм ее роли, ее сатирический трагизм. Поэтому если я, упиваясь своей царственностью, неотразимостью, буду смешна и жалко для зрителя, это нормально. Я не боюсь быть смешной и жалкой, наоборот, даже хочу. Но моя Ольга Дмитна ощущать себя такой не должна. Я царица. Все, кто этого не понимает, жалки и ущербны. Вот ее кредо. Но в конце концов мы с Андреем всегда находили общий язык, общее решение. И мне кажется, что у нас что-то получилось. В одном из интервью Жан Габен говорил «Добывай каждый кадр из недр себя, как шахтер добывает уголь». «Добывать из недр себя». Если быть по своей природе сатирической актрисой, то все проще — подмечать все дурное и показывать это остроумно, весело, узнаваемо. А если я не сатирическая актриса, а только в силу обстоятельств оказалась в этой сфере, как мне через себя все-таки добыть необходимую сатирическую правду или правдивую сатиру? Наверное, мне это дается труднее, чем многим нашим актерам. Но ведь тем ценнее. Если что-то получится, если твои старания принял и понял зритель, это награда за все. Наверное, трудно описать зарождение другого человека в тебе самом. И в то же время это чудо нашей профессии, счастье и горе ее. Помню, когда я репетировала в спектакле «Ложь для узкого круга», я любила свою роль, так как разоблачала через нее ненавистные мне человеческие качества. Но я не была в стороне. Напротив, играла ее как исповедь уродливой души. Но души со своими страстями, болью, стремлением к своему идеалу. И эта роль была моей плотью и кровью. Как могли бы быть роли Кручининой, Екатерины, мадам Бавари. Только души этих женщин прекрасны. А душа Клавдии Бояриновой изуродована излишним честолюбием, неверием в человека, безжалостностью бездуховностью. Счастье нашей профессии еще и в том, что в момент душевного одиночества, холодного вакуума, незаполненного человеческими чувствами, они, роли, в нас самих, они с нами, и мы не так одиноки. Иногда, если очень тяжело на душе, если не спится долгой ночью, я мысленно молю Бога, пусть мои боль, тревога, одиночество Уйдут в роли. Пусть я освобожу душу в единении со зрителем. Ведь зритель чувствует, пустой или не пустой человек перед ним. Он тянется к искренности. Ему тоже становится легче, если он поплачет или посмеется со мной. Удивительное воздействие может оказать спектакль на человека. Я это чувствую не только как актриса, но и как зритель. Ведь в театре, при реальности событий, поставленных проблем, при сложных конфликтах, еще присутствует, если это хороший спектакль, воздух поэзии. Зрители, кроме видимой стороны спектакля, зрелищности сюжета, актеров, музыки, декораций, ощущают еще и сокровенное, сокрытое в людях, о чем они сами не подозревают. В этом есть и эмоциональные воспоминания, одухотворяющие нас, и сострадание к человеку, который делает нас лучше, человечнее, добрее. Ведь недаром все так любят Чехова, его пьесы, его героев. И любят, думаю, прежде всего за полифонию человеческих чувств, им присущих, и даже их оттенков. Я люблю свои творческие встречи со зрителем. Они идут как единый спектакль, в который входят и размышления о ролях, и показ сцен, монологов, воспоминаний фантазий на тему некоторых ролей, стихи и романсы. А в конце разговор со зрителями, ответы на вопросы. Наша профессия вся пронизана эмоциями, чувствами, верой, словом тем, что составляет человеческую душу. Иногда на таких встречах я ощущаю почти полное единение со зрительным залом. Я всегда искренна с моими слушателями, неотделима от них. И бывает такое ощущение, что своей душевностью, открытостью я как-то помогаю в сидящем зале. Для меня зрители — это мои друзья. Им я даю свое сердце, они мне свое. Однажды на одной из встреч я получила такую записку. «Эта записочка — не вопрос к вам». На все наши вопросы вы отвечали сегодня, как отвечаете своей прекрасной работой в театре и в кино. К сожалению, только не так часто мы вас видим, как хотелось бы. Спасибо большое вам, актрисе и человеку, за сегодняшний вечер. За сегодняшний, говоря по-современному, моноспектакль. Нам редко приходится встречаться с таким отношением к нашей аудитории. Мы не подготовились к такой встрече, не принесли вам, к сожалению, цветы. Извините. Но, думаю, в этой коротенькой записке я сумела выразить наше отношение к вам долгих творческих вам лет. Часто говорят, что актеры умеют долго сохранять молодость. Я думаю, это потому, что в нас, благодаря нашей профессии, есть какая-то повышенная эмоциональность, наподобие детской. И вообще актеры по своей природе – чем-то всегда похоже на детей. Но вот, казалось бы, я, пожилая женщина, у которой полно забот, вдруг вспоминаю, что сегодня примерка костюма для будущего спектакля. И как описать то чудо, что происходит в душе от одной только мысли? Сегодня я прикоснусь к себе другой, к той, которая еще только зарождается». И от первого взгляда на костюм в душе или разгорится костер робкой и страстной надежды, что все будет хорошо, роль получится. Или наоборот, охватит смятение, паника от того, что все совсем, совсем не то, не соединяются, представляемый образ и я настоящие. Какое счастье, когда рядом работают талантливые мастера своего дела. А мне везло. Со мной всегда работали и работают удивительные художники по костюму. Замечательный мастер-гример, истинная художница своего дела Сильва Васильевна Косарева и ее ученики. Итак, я вхожу в наш костюмерный цех. На столе пиршества тканей, ярких и темных, легких, блестящих и плотных, дорогих, современных и ветких от времени, кусочки, расшитые бисером, разрисованные и так далее. Иногда здесь лежат еще украшения, перья или стразы. На высокой не висит мое чудо. Вот сейчас я встану у зеркала во весь рост, и это чудо снимут, чтобы надеть на меня. Но сначала я надеваю юбку кринолин. Он пока еще белоснежно чистый, это потом его кружевные оборки посереют от того, что будут соприкасаться с полом сцены. А пока это каскад чистейшей ткани, аккуратно отороченной белоснежной тесемочкой. Моя нижняя юбка так красива, что я, стоя в закуточке перед большим зеркалом, замерзая, не прикрытая ничем, смотрю на нее, и мне хочется чуть прогнуть спину, чтобы соответствовать моему пьедесталу, огромному кринолину, так красиво и величественно заканчивающему фигуру. Наконец, взяв платье, художница и наш мастер по созданию костюмов Валентина Фаминишна Маркина облачает меня в него. И у радость все сходится, все пуговки застегиваются, все крючочки стягиваются. Я в платье. Смотрю на себя. Это уже не я. Не желая расстаться с ним, я еще немного хожу в платье по мастерской. Художникам пошивочного цеха тоже не хочется расставаться с этим чудом. Они любуются и говорят. Да в таком платье говорить ничего не надо. Оно само за себя говорит. Это правда. Когда найден точный по характеру персонажа по эпохе костюм, от него самого исходит поэзия театра. Можно молчать. А фигура в платье уже уносит нас всех в другой мир. Наконец, с нежностью, любовью, надеждой расстаюсь со своим первым костюмом. И начинается примерка костюма второго акта. Но ну вот, например, моя героиня Ольга Дмитриевна дорвалась до столичной жизни. Это, может быть, последний всплеск ее жалкого женского успеха, головокружения от видимости всеобщего внимания. Второй акт начинается почти так, как заканчивается первый. Она с дочерью и компанией мужчин снова в ложе слушает оперу. Они уже другие. Петербург пошел им на пользу. Кричащие, но не безвкусные туалеты. Моё платье с тусклой и тяжелой позолотой кричит о зрелости все в нем нескромно с претензией на царственность, но вот я смотрю на плечи и вижу что их обнимает довольно скромное декольте отчего они кажутся узкими хрупкими и я обращаю на это внимание художницы она долго смотрит да платье выполнено по эскизу все правильно оно очень красиво. Но мои плечи в нем кажутся хрупкими. Это не подходит для моей героини. Надо что-то делать. Снова поиски в царстве ткани, лоскутков, перьев, позолот, шарфов, вышивок. И, наконец, кусок золотой парчи найден. Перекрутив его как торсаду, приложив к плечам, видим, что это меняет весь мой верх. Все становится законченным. Я уже не жалкая, не хрупкая, а обвита окаймлена золотом. Мне кажется, это то, что нужно. Закрываю глаза на свою прозаическую прическу, вижу себя сильно набеленную, с подкрашенными щеками, с яркими губами, перезрелая красавица, с последними усилиями взять от жизни наслаждение. Как безумно хочется не разрушить своей неумелостью тот уже ясно проступающий образ. Бережно, благоговейно снимаю платье. Вижу счастливые глаза тех, кто кропотливо это создавал. Я так им благодарна. Это миг счастья. Это театр. Но кто знает, что будет завтра? Будет ли премьера? Буду ли я? Но лучше не думать об этом. Отдам свое сердце этой минуте, а там будь что будет. Перед генеральными репетициями Наступает момент, когда режиссеры и актеры, уже выдыхаясь, выбиваясь из сил или наоборот, набирая силу, открывая в себе какие-то неведомые резервы, идут к финишу. Но это совсем не значит, что все хорошо и что работа окончена. Совсем нет. Данный период зыбок почти ничто нельзя предсказать. Каждый день многое меняется. Кто-то, казавшийся благополучным, Вдруг становится неинтересным, интонации все выверены, каждый поворот тела, головы уже привычен за год работы. А кто-то вдруг прозвенит неожиданной нервной нотой, заставит взглянуть на себя как бы другими глазами. И, глядишь, все остальные уже насторожились, словно настроили свои локаторы на неожиданность, свежесть, правду, и сами готовы отвечать тем же. По ходу спектакля у меня много появлений на сцене, но слов мало, так как я не участвую в главных больших сценах. Мы много раз меняли эти короткие появления. То в дверях, то за кулисами должен раздаться мой голос, то я должна пересаживаться с места на место. Все эти мелочи надо запомнить, так как мне нужно это делать во время чужих сцен, отвлечься нельзя». Я напряженно смотрю, слушаю, как играют партнеры, чтобы вовремя выкрикнуть из-за кулис какую-нибудь свою фразу. Интересно пишет Алла Демидова в своей уже упоминавшейся книге. Один ученый сказал, «Знание существует объективно, помимо нас, вне того, открыто оно или нет. Наша задача — тянуться к нему и по частям его открывать». У актеров то же самое. Образы существуют сами по себе. Главное – их увидеть и понять. По-моему, это очень верно. Мы тянемся к тому, что нам видится. Мне, моя героиня, видится переполненной желанием царить, нравиться, быть первой, являться законодательницей мод, чтобы ее салон был заманчив для мужчин, но вполне благопристоен по виду. И тут на репетиции вдруг какая-то внутренняя осечка. У одного из наших актеров, играющих эпизодическую роль, в последние дни появилась пенсне. Пенсне, конечно, репетиционное, плохое, еле держится на носу. Но вот наш режиссер Андрей Миронов из зала предлагает мне «Вера, наденьте пенсне». Я пробую. «На носу ничего не держится». И в это время быстро, мучительно думаю о роли. В пенсне я чувствую себя гувернанткой. Однако ведь моя героиня не только стареющая ханжа, она также и стареющая провинциальная львица. Поэтому предлагаю ему ларнет, висящий на шнурке. Ларнет придаст мне столичную светскость, да и те моменты, когда я одариваю кого-то из мужчин своим вниманием, с ларнетом можно сделать шикарнее и многозначительнее что-то обещающее будет в продолжительном взгляде. И все же я чувствую какую-то неуверенность. Ощупью иду к роли, то ученически выполняю требования режиссера, то робко пробую что-то свое. И это все с ролью в три маленькие странички. А что же бывает, когда она большая? Конечно, в какой-то момент все мелочи и неувязки вдруг исчезают. Все, что беспокоило режиссера и меня, или кого-то из нас, куда-то уходит и испаряется. И вот я одна с ролью, которую несу на генеральной репетиции, приемной комиссии и пока узкому кругу зрителей. На обсуждении нас, безусловно, критикуют, делают поправки, а иногда бывают разгромы и нешуточные. Но вот все доработано, увязано, все расставлено по местам, и в один замечательный день, вернее, вечер, На афише загорится слово премьера. Остается совсем немного времени до начала спектакля. Это святые минуты. Целый день я не могу дождаться этих минут. Меня нет дома, меня нет на улице, нет с моими близкими. Я только жду, когда наконец окажусь в своей гримуборной, где около зеркала разложены любимые мною мелочи. Лежит букетик цветов, кем-то бережный и любовно принесенный. Висят мои божественные платья. Наступает минута, когда я в зеркале снова становлюсь не совсем собой, а уже той, другой, и по радио слышу рок от зрительного зала. А потом все затихает, и наступает моя настоящая жизнь. Спектакль.